Некоторое время спустя Генри привел ко мне Джаспера. Он был очень сдержанным. Я просто показал ему свои работы, и на этом все. Конечно, я считал, что здорово, что Раушенберг и Джонс оба заходили ко мне, ведь я ими так восхищался. Когда Джаспер ушел, Дэвид Бурдон сказал, что ж Генри старался быть связующим звеном, но не похоже, чтобы Джасперу понравилось. — В смысле? — я спросил. Видел его лицо, когда ты вытащил свои картины? Сама тоска. Серьезно? Мне не верилось. К тому же, бывают люди просто заняты собственными мыслями. но и впрямь, по сравнению с восторженным Роушенбергом, Джаспер выглядел каким-то угрюмым. Именно д уговорил, наконец, Элеонор Уорд устроить мою первую нью-йоркскую выставку в ее стейбл-галерее. Она тогда уже выехала с Мэдисона-Веню, но сразу заняла одно из красивейших зданий Нью-Йорка на углу 7-й авеню и 58-й улицы у южного входа Центрального парка. Раньше здесь действительно была конюшня, где богачи держали своих лошадей, и весной, когда было влажно, все еще чувствовался запах конской мочи, потому что такие ароматы не выветриваются. Примечание. Стейбл. Конюшня. Манеж. Английский язык. Конец примечания. Вместо лестницы был пандус, по которому выводили лошадей. Вообще, взять и назвать галерею в настоящей конюшне конюшней было очень революционно для пятидесятых, когда все в основном старались выпендриться, перепланировали и переобустраивали. Так украшают спортивный зал для школьного выпускного, стараясь скрыть то, чем место является в действительности. А в шестидесятых все давай подчеркивать истинную природу вещей, оставляя их как есть. Вот в 1967-м мы помогали открыть дискотеку «Спортзал». Название было такое, потому что она была на месте настоящего спортзала, так что мы так и оставили все спортивные принадлежности – маты, гантели и прочее – лежать на полу. Еще тогда же, в 1968-м, открывая дискотеку «Церковь» в старом здании на Вестсайде, всякие церковные конструкции демонтировать не стали, даже исповедальные не тронули – В них установили телефонные автоматы. Позволять вещам оставаться именно такими, какие они есть, это совершенно в духе поп-арта, в духе 60-х. Короче, Дэд договорился с Леанор встретиться у меня как-то вечером в 1962. -м. Мы пробеседовали где-то час, выпили, а потом Д сказал напрямую: "Ну, давай, Леанор. Вопрос такой: будешь ты делать выставку Энди или нет?" Он ведь очень хороший, выставка ему нужна. Она достала бумажник и заглянула в отделение для банкнот. Достала купюру в 2 доллара и сказала, «Энди, сделаешь мне такую, я тебя возьму». Когда Элеонор ушла, Д предупредил, чтобы я был с ней поосторожнее из-за того, как она обращалась с Рушенбергом и Саем Твомбле. Он всего-навсего имел в виду, что она не уделяла им должного внимания, как делала со звездами типа Нагучи. Когда она выставила Рушенберга, он вообще-то работал в галерее уборщиком, веником там махал. Было очень волнительно устроить, наконец, персональную выставку в Нью-Йорке. Элеонор была просто прекрасной, аристократичной женщиной, запросто могла бы стать моделью или киноактрисой, напоминала джоан Кроуфорд, но так любила искусство, что жить без него не могла. Каждый художник в галерее был ей словно ребенок, а меня назвала Милашкой Энди. На моем первом Нью-Йоркском показе осенью 1962 были большие консервированные супы «Кэмпбелл», картина «Сотни бутылок коки», кое-какие номерные картины из серии «Сделай сам» «Красный Элвис», «Одиночные Мэрилин» и «Большая золотая Мэрилин». К началу 1963-го года Моя мастерская превратилась в настоящую помойку. По всей гостиной валялись холсты, все было заляпано чернилами. Я знал, что необходимо снять студию для работы. Приятель по имени Дон Шрадер наткнулся на старую пожарную станцию на 87-й улице, которую парень из грузоподъемной компании за сотню долларов в год снимал у городской управы. Этот парень согласился сдать мне часть помещений в аренду. Как только я туда въехал, то стал искать помощника. Я спрашивал друзей, не знают ли они какого-нибудь студента творческой специальности, нуждающегося в работе. Мы познакомились с Чарльзом Генри Фордом на вечеринке, устроенной его сестрой, актрисой Рут Форд, женой Захария Скотта, в их апартаментах в докоте доме на углу западного входа Центрального парка и 72-й улицы, и стали ходить вместе на андеграундные кинопоказы.